И они начали. Мало не говорила какой-нибудь тост, и они выпивали по маленькой. Потом тост говорил Донован, но лишь один. Поехали. Дело двигалось быстро, и вскоре Донован ощутил так нужную ему легкость и способность принимать трудные решения. И тогда он вернулся к терминалу, чтобы снова заняться тонкими регулировками эмулятора. В этот раз он бесстрашно снизил коэффициент искажения на целых 7% и нажал ввод. И снова был удар. Однако Донован перенес его сидя. Только перед глазами поплыли разноцветные круги, да в пищеводе стало так сильно жечь, так, что он в отчаянии замотал головой. Что случилось? сразу спросила Мелони, интуитивно протягивая ему бутылку с водой. Донован выпил ее всю и в одно мгновение ощутил себя трезвым. Было и лёгкости, как не бывало. Вернулось чувство беспокойства и неуверенности. О том, чтобы снова заняться регулировками, он и думать боялся. Мне снова нужно выпить, сказал Донован. Вы еще слабы, мистер, нельзя вот так сразу налегать. Мне это здорово помогло, понимаешь? Я должен довести регулировки до нуля. Ну, я понимаю, но тогда нужно принять нейтрализатор, а уж потом продолжить. Нейтрализатор? переспросил Донован. Да, я всегда так делаю. А иначе здоровье посадить можно. Вам так обязательно надо. А где взять этот самый нейтрализатор? «У Вас в аптечке должен быть стопудово или в баре. Я посмотрю. Неуверенной походкой Мелани направилась в гостиную и вскоре вернулась с вакуумной упаковкой капсул. Как и выпивка, у вас в доме все самое наилучшее. Это нейтрализатор самый лучший. Подтвердила Мелони, шлёпнув на стол упаковку. Без побочных явлений типа тампоноса или еще чего, сама-то я предпочитаю тринитрацеллюлозную массу заглатывать. И недорого, и для кишок полезно. Ну ладно. А сколько принимать? Давайте две. Думаю, будет нормально. Сама-то я могла бы четырьмя капсулами закинуться. Ну так закиньтесь, предложил Донован, протягивая упаковку. Не, мне нормально. Давайте примите пару. и через десять минут будете как кристаллитовая брошка. Донован забросил пару капсул в рот и секунду помедлив проглотил, почувствовав, как они неприятно царапнули по пищеводу. "И воды, воды побольше", подсказала Мелони, подавая вторую бутылку. Донован послушно допил ее до дна и вскоре почувствовал некоторое беспокойство. Он тревожно взглянул на Мелони, и она кивнула. Да-да, вода почти сразу выходит, так что бегите скорее, мистер. Это там, в коридоре, сразу направо. Пока Донован отсутствовал, Мелони после некоторого раздумья налила себе треть стакана и выпила, а выдохнув, подсокола языком и покачала головой. Даже сквозь хмель ей удавалось прочувствовать изысканный и насыщенный букет напитка. Вернулся Донован и сел за стол, потом показал ладони с растопыренными пальцами. Это что? Не поняла Мелони. Э, я помыл руки, если что. Правильно. Вот теперь можно и накатить. Мелони стала разливать из бутылки содержимое насыщенного янтарного цвета. Накатить? Да, это значит поверх уже принятого. А сколько мне сейчас можно? уточнил Донован. А сколько тебе нужно? О ой, простите, мистер, это все алкоголь. Да ладно, говори мне ты. Мы ведь выпиваем, а это, насколько я, насколько я помню, является актом неформального знакомства. Ну ты и выдал, пьяно воскликнула Мелони и налила стакан Дунову над краёв. О, так много. Ты заслужил, мистер. Чем же? Ну, этой Мелони качнула бутылкой в поисках подходящих слов. Несгибаемой волей! Во Они выпили, и почти сразу донова на повело. Он передвинулся ближе к терминалу и немного поиграв с указателем на экране, снизил активность эмулятора аж на 30%. Затем, прислушавшись к ощущениям и почувствовав, как его начинает плавно раскачивать, словно лодку на огромных волнах дремлющего океана, поднял активность до 20% и снова взял паузу. Несмотря на накативший хмель, он все еще не решался нажать ввод. чтобы исполнить изменения. Мелони. Да. И еще полстакана. Ты уверен? Может, побольше? Нет, будет в самый раз. И это, э, ну, приготовь мне эти капсулы, чтобы я уже готовлю, подам, как только скомандуешь. А пока вот твоя доза. С этими словами она подвинула ему стакан, где было чуть больше половины. Донован взглянул на новую порцию, потом на экран терминала, где уже плыли все значки и операторы. Он понимал, что еще немного и потеряет контроль, однако интуитивно чувствовал, что пока лекарственный эффект недостаточен для того, что он задумал. "Пора", скомандовал он себе и в пару глотков допил алкоголь, затем перевел значение активности на полный ноль и подождал несколько секунд, чувствуя, как затуманивается сознание. Как подавал окончательную команду, он не осознавал, лишь видел, что выполнял какие-то действия, но будто со стороны. При этом ожидал чего-то вроде обрушения потолка, но нет, только ощущение сужающегося пространства и приглушенный голос Мелони, которая что-то ему настойчиво втолковывала. Кажется, потом он еще что-то пил. Наверное, нейтрализатор. Успел подумать Донован. Очнулся он ранним утром от того, что где-то рядом громко пели птицы и стрекотали похожие на стрекоз четырехкрылые тертицы. Все эти звуки показались Доновану слишком резкими и какими-то новыми, никогда прежде он их не слышал или слышал. Он попытался подняться и ударился головой о стол, под которым лежал прямо на полу. Кое-как перевернувшись на живот, Донон выполз из-под стола и, усевшись, огляделся. Похоже, он находился в гостях. На коротком диванчике спала какая-то женщина, а вся обстановка вокруг была незнакомой. Донован с трудом поднялся, ноги его едва слушались. Он прошел к окну и выглянул наружу, снова не узнавая ничего из того, что увидел. Усыпанный желтыми цветами куст возле самого дома, лужайка с проложенными на ней мощёными дорожками, еще цветы, бассейн И, видимо, небольшая оранжерея. А еще он увидел море и даже услышал шум волн. Оно было совсем близко, может, в каких-то полусотни шагов. Море! Оно совсем близко. Не удержался он от восклицания. Первая линия. Прикинь? Прозвучал совсем рядом хрипловатый голос. Донова набернулся и увидел женщину, которая прежде спала на диване. Должно быть, они были знакомы, но он готов поспорить, что видит ее впервые. "Это ваш дом?" спросил он. "Ах, если бы", произнесла она и потянулась. «Этот дом ваш, мистер, а точнее, твой. Мы ведь вчера перешли на ты". То есть мы. "Нет, я работала на тебя, пока у тебя были деньги", пояснила женщина и достав зеркальце, взглянула в него, но тут же убрала, оставшись недовольной тем, что увидела. А теперь денег нет? Вроде так. Пожала плечами женщина. Как вас зовут? Извините, я совсем ничего не помню. Похоже, что так, согласилась женщина, поглядывая на него снизу вверх. У тебя изменилось выражение глаз. Выражение глаз? Да, вчера ты был какой-то потерянный, а сегодня уже собран, как спортсмен. Она тяжело вздохнула и оглянувшись на стол, добавила: Надо полечиться. Хотя правильнее, конечно, наглотаться нейтрализатора. Нейтрализатора? переспросил Донован. Да, сказала женщина, возвращаясь к столу, где возле панелей ввода и монитора стояли початые бутылки со спиртным. Я, кстати, Мелони, ты ведь спрашивал. Очень приятно, Мелони. кивнул Донован и оттолкнувшись от подоконника на ослабевших ногах тоже направился к столу. А, а как меня зовут, не подскажете? Плюхнувшись на стул, он виновато улыбнулся, ожидая шуток или неодобрения со стороны Мелони. Но она восприняла такую просьбу спокойно. Тебя зовут Донован Баллок. Спасибо. Пожалуйста. Ты же не возражаешь, если я еще дерну твоей дорогой выпивки? Выпить нейтрализатора я всегда успею. Не возражаю. Кстати, вот про нейтрализатор. С этим порядок. Я тебе вчера мощную дозу скормила. Специально распотрошила пять ампул, чтобы порошок в воде быстрее растворился. Я не помню. Не помнишь. Ты принимал на последних сполохах сознания, дёрнул стакан и отвалился. Я тебя даже на кушетку в онтуз затащить не смогла, успела только поддержать, чтобы на пол не рухнул. Так под столом и остался. пояснила Мелони и одним махом опрокинула половину десертного стакана. Донован смотрел во все глаза, ожидая какой-то негативной реакции Мелони, но ее даже не передёрнуло. Она лишь покачала головой с закрытыми глазами, а потом открыла их и, взглянув на Донована, сказала: "Жаль, что у тебя бабки кончились. Э, в смысле, деньги. Но раньше ведь были. Были. И ты вчера чего-то там нащупал в терминале, э, вроде аккаунт" Аккаунт оживился Донован. Это я посмотрю. Давай, посмотри. Я тебе раньше массаж делала и мало не дотянулась до открытой пачки пшеничных чипсов, негодных для закуски и приспособленных для здорового питания. Однако в данной ситуации выбирать не приходилось. Никакой другой пищи в этом доме не было, не считая таких же полезных и невкусных коктейлей. Но и их в холодильном шкафу совсем мало, она проверяла. Эй, Да они заблокировали мои счета, воскликнул через некоторое время Донован. Что? лениво переспросила Мелони. Она решила пока не идти в душ, поскольку и так было нормально. Когда-то ей приходилось лечиться от алкогольной зависимости. Потом она обходилась без этого несколько лет. И вот теперь, похоже, эта напасть ее снова настигла. Ничего не хотелось делать, не хотелось думать. Хотелось лежать в туманной дреме, смотреть в безупречно отделанный потолок и осознавать, что в доме имеется еще, по крайней мере дюжина бутылок крепкого высококачественного пойла. Я вошел в пре банковского распорядителя. Напротив моих трёх счетов у него стоит блок. Охренеть, выдохнула Мелани и приподнявшись налила себе еще. Ситуация позволяла. А это законно? Блокировать мои счета? Нет, ломать этот самый аккаунт. Донова не ответил, и Мело не выпила, с запозданием подумав, что хорошо бы отметиться в компании, иначе ей могут поставить прогул и как следствие влепить штраф. У них это запросто. Жалования бывало задерживали, а вот штрафы исполнялись мгновенно. Как ты думаешь, что мне теперь делать? спросил Донован. Не знаю, можешь набухаться. Это не решит проблему. А же, я кажется, должен и тебе, правильно? Тебе не кажется, ты мне должен. Это стопудово. послушай. Донован вышел из-за стола и покачнулся. Эй, эй, не торопись. Ты еще вчера был как дерьмо из синтетического студня, так что двигайся разумно. Понял меня? Я чувствую в себе силы, возразил Донован. Да ладно тебе, отмахнулась Мелони и налила себе еще. Я делала тебе массаж, и я знаю, Да, с корпусом у тебя порядок. Наверное, ты был раньше каким-то там спортсменом. Мышца так и играла. Но потом, видимо, последствия травмы, куча бабок брошенных в восстановление, и вот ты можешь ходить. Известная история. Я нескольких таких бедняк встречала. Их лучшая форма на фото и видео, а у тебя и этого нет. На стенах вон только инсталляции. Где твои кубки и медали, брателло? Мелони выпила очередную порцию и задержала дыхание, чтобы не выпускать раньше времени этот аромат. По три ранда за кубический фут выхлопа. Я не знаю, может, я не спортсмен? А кто тогда с таким мощным обвислым торсом? Может, сетевая модель или банально спортивный инструктор для престарелых миллиардеров? Мелони пьяно хохотнула и грохнулась со стула на пол. Упс, команда, требуется попридержать ходовые мощности. Давай поедем в банк. Я должен разобраться в этой проблеме. Какой банк? Ты же шаришь. Я правильно поняла? Шаришь в компьютерах и прочей снаряге. И заметив недоумение в глазах клиента, мелоня откашлялась и поднявшись, вернулась на стул. Э -э, в том плане, что нужно решать вопросы онлайн. На хрена ехать в какой-то банк, который, возможно, просто место в арендованном дата-центре за полтысячи километров отсюда? Что ты там хочешь увидеть? Я хочу увидеть Фредо Берковского. Вон посмотри, он не робот, он реальная личность с собственным домом где-то за городом. Мела не приподнялась и настроив оптимальный режим зрения, сумела рассмотреть на терминальном экране улыбающуюся физиономию на фоне дома и аквамариновой листвы дерн Лонгеров, очень модных в последнее время сортов лишайника. Ты хочешь приехать к нему домой? Нет. Если это реальный человек, значит он работает в реальном офисе. И где этот офис? У меня имеется его адрес. У тебя имеется все. Чего же ты хочешь от меня? спросила Мелани и налила себе еще. Я хочу занять у тебя немного денег. Зачем? Затем, что сейчас я не могу вызвать даже такси. Мелони выдохнула и выпила новую порцию. А потом, сделав попытку задуматься, все же кивнула и вынув свою карточку, подала Доновану. Давай, чувак, покажи, что этот город для простого народа. И давай их всех убьем. Нет? Тогда просто исхирачим правой ногой. Исхирачим. Ты слышишь меня? И она снова рухнула на пол. Адонов, получив карточку через приложение в терминале, вызвал такси. указав в качестве оплаты реквизиты Мелони